и своего пленника. И во время дороги боялся только двух вещей. Что генерал предпочтет смерть этому необычайному плену и заставит задушить себя, пытаясь говорить. Или что сторожа соблазнятся обещаниями пленника и посадят его, Д'Артаньяна, в ящик вместо Монка. Поэтому Д'Артаньян просидел два дня и две ночи подле ящика наедине с генералом, предлагая ему вино и пищу, от которых тот, однако, упорно отказывался, и стараясь успокоить его и уверить, что с ним не случится ничего дурного от этого своеобразного плена. Два пистолета, лежавшие перед Д'Артаньяном, и обнаженная шпага охраняли его от нескромности матросов. Прибыв в Шевенинген, он перестал тревожиться. Его матросы, очень боялись иметь дело с прибрежными жителями, при том же он привлек на свою сторону Менвиля, ставшего его лейтенантом. Это был человек с незаурядным умом и более чистой совестью, чем остальные. Он надеялся, что служба у Д'Артаньяна обеспечит его будущее, и потому скорее пошел бы на смерть, чем нарушил бы приказания начальника. Добравшись до берега, Д'Артаньян поручил ящик и жизнь генерала ему. Ему же приказано было доставить ящик с помощью семи человек, как только он услышит троекратный свист. Мы видели, что лейтенант исполнил это приказание. Когда ящик внесли в дом короля, Д'Артаньян с приветливой улыбкой отпустил своих людей, сказав им, «Господа, вы оказали важную услугу Его Величеству Карлу II» который через полтора месяца будет английским королем. Вы получите двойную плату. Ступайте и ждите меня у лодки». Все тотчас разошлись в таком шумном восторге, что испугали даже собаку. Д'Артаньян приказал внести ящик в переднюю короля, запер с величайшей тщательностью двери, открыл ящик и сказал генералу. «Генерал, я должен тысячу раз извиниться перед вами». «Я обошелся с вами не так, как следовало бы с таким достойным человеком. Я это знаю. Но мне надо было, чтобы вы приняли меня за простого рыбака. При том же в Англии очень неудобно возить грузы. Надеюсь, что вы примете все это во внимание. Но здесь, — генерал прибавил Д'Артаньян, — вы можете встать и идти». Он развязал руки генералу. Монг поднялся и сел с видом человека, ожидающего смерти. Д'Артаньян отводил дверь в кабинет Карла II и сказал. «Ваше Величество, здесь ваш враг, генерал Монг. Я поклялся оказать вам эту услугу. Дело сделано. Теперь извольте приказывать». «Сударь, прибавил он, оборачиваясь к генералу. Вы перед его величеством, королем Карлом II, монархом Великобритании». Монг, поднял на принца свой исторический, холодный взгляд и сказал, «Я не знаю никакого английского короля. Здесь нет даже никого, кто был бы достоин носить имя благородного дворянина, потому что во имя Карла II посланец, которого я принял за честного человека, устроил мне позорную западню. Я попался в нее» тем хуже для меня. Теперь вы, подстрекатель, это относилось к королю, и вы, исполнитель, монк обернулся к Д'Артаньяну, не забудьте того, что я вам скажу. В вашей власти мое тело. Вы можете убить меня. Я даже советую вам это сделать, потому что вы никогда не завладеете ни моей душой, ни моей волей. А больше не ждите от меня ни слова, потому что с этой минуты я не раскрою рта, даже чтобы крикнуть. Вот и все. Он произнес эти слова с суровой и непреклонной решимостью закоренелого пуританина. Д'Артаньян посмотрел на своего пленника, как человек, знающий цену каждому слову и определяющий ее по голосу, которым